Глава третья. Открыв дверь на следующий день, я не узнал Валерий. До сих пор она носила пусть летнюю, но всё-таки офисно-официальную одежду. И держалась при этом отстранённо-вежливо, в сугубо деловом стиле. Сегодня она предпочла молодёжный стиль. Чёрные джинсы в обтяжку, высокие чёрные ботинки, белая футболка тоже практически в обтяжку, лёгкая чёрная куртка с капюшоном и неизменный белый хвост. Но главное, она едва заметно улыбалась и словно бы сияла изнутри. «Валерий приветственно склонил голову я. Отлично выглядишь, проходи. Благодарю». Легко кивнула девушка и проскользнула мимо меня. «Просто я сегодня проснулась и вдруг поняла — я свободна!» Встретив ее азартный взгляд, я невольно улыбнулся. «Как мало некоторым нужно для счастья!» «Точно свободна!» — насмешливо уточнил я. «Если ты про формальности, то это ерунда», — отмахнулась Валерий. Отец своё слово сказал, и забрать его он не посмеет. Скептическую усмешку я сдержал, но хорошо, что девушка в этот момент направилась к кухонной зоне и не видела выражения моего лица. Не нужны ей сейчас чужие сомнения, пусть хоть немного порадуется жизни. В том, что глава рода Булло не отпустит её так просто, я был практически уверен. После того, что рассказала Оливия, Я бы скорее поставил на то, что он ее вообще не отпустит. Ни при каком раскладе. Чтобы глава клановой разведки не смог вывернуть наизнанку одну фразу, случайно сорвавшуюся с языка. Не верю. Но эта битва у Валерии еще впереди, а сегодня я не хочу портить ей день. Но она, похоже, чуть ли не впервые в жизни вздохнула свободно. Пусть насладится. Больше мотивации потом будет, чтобы биться с отцом валерий привычно сделала себе чай а мне кофе пока я пробовал ее творение девушка достала из рюкзака небольшую стопку каталогов мне понравились всего пять вариантов сказала она я отметила их закладками девушка мягко подвинула стопку в мою сторону я взял верхний каталог и открыл на закладке а у нас с ней сходится вкус и я смотрю по крайней мере первый вариант мне тоже понравился Кресла на картинке смотрелись очень уютными, без вычурных украшений или каких-то бросающихся в глаза элементов декора. Зато светлая обивочная ткань даже на фотографии казалась бархатистой. Журнальный столик был великоват на первый взгляд, но в окружении шести кресел смотрелся соразмерно. Да и шестерым отдыхающим куда-то надо будет поставить чашки, это не считая места под легкие закуски. В общем, хороший продуманный комплект. Остальные варианты были похожи на первый, явного отторжения у меня не вызвал ни один. Разве что последний, аж с девятью креслами, я забраковал сразу. Не буду я к себе такие толпы людей приглашать. Студия — это вообще жилье для одного, слуг тут не предполагается. А с большим количеством гостей одна морока будет. «Пожалуй, первый», — задумчиво произнес я. «Пятеро гостей — это многовато, конечно, но лучше пусть будет запас». Что у них по срокам изготовления? Скорее, по срокам доставки, поправила меня Валерий. Этот комплект мебели один из ходовых, он у них есть в наличии. Доставка на следующий день после оплаты. В реальности так же выглядит, уточнил я. Даже лучше, улыбнулась Валерий. И кресла удобные я проверила. Отлично, улыбнулся я в ответ. Тогда на сегодня твоя задача съездить и оплатить заказ. Сделаю, кивнула Валерий. Еще задачи? «Пока больше ничего», — ответил я. «Если доставка будет в широкий промежуток времени, завтра тебе придется посидеть здесь и подождать их. У меня теперь каждый день тренировки на полигоне ранговой комиссии». «Хорошо», — вновь кивнула Валерий и слегка замялась. «Говори», — улыбнулся я. «Меня вчера Оливия спрашивала», — начала Валерий, «когда ты будешь праздновать свое становление мастером? Ты обещал ее пригласить». «Девушки, теперь её реплика. Не забудь меня пригласить на праздник, на который я даже не ответил, считается моим обещанием». Память на подобные вещи у меня была натренирована ещё с прошлой жизни. У нас тоже были артефакты определения лжи и способы их обходить. Это несложно на самом деле, если чётко помнить формулировки. Другое дело, что в повседневной жизни такие вещи мало кто применяет, а если Оливия где-нибудь небрежно бросит, Что Дамар не держит свое слово, её никто на лжи не поймает. Да и не факт, что она сама не будет в это верить. Память — штука коварная. Однако мне такие пятна на репутации не нужны. ты помнишь, чтобы я ей что-то обещал?» — уточнил я. Валерия прищурилась. «При вашем знакомстве на улице?» — уточнила она. Я кивнул. Девушка задумалась. «Не было там обещания». Уверенно заявила она. «Я благодарно кивнул в ответ». «Да это просто форма речи, Виктор», — примирительно улыбнулась Валерий. Уверенно Оливия тоже помнит, как все было. Но ей явно очень хочется побывать на твоем приеме». «На приеме?» — изумился я. «Как она себе это представляет интересно?» Валерий сначала непонимающе нахмурилась, а потом обвела взглядом квартиру. Вспомнила, что я выхожу из клана, а здесь прием явно никак не провести. А ты сама что думаешь? — поинтересовался я. Приема, конечно, не будет, но можно снять ночной клуб, например. Или даже собраться небольшой компанией и просто сходить куда-нибудь отдохнуть. С точки зрения связей надо, — решительно кивнула в Ты же с Джиро Чаат и его друзьями вроде неплохо общался на приеме у Оливии. Они почти наверняка примут твое приглашение. Даже несмотря на твой выход из клана, будущий владыка не то знакомство, от которого откажутся рядовые аристократы. Я понял, подумаю, произнес я. Спасибо, Валерий. Не за что, улыбнулась она. А меня пригласишь? Девушка смотрела на меня лукавым взглядом и откровенно предвкушала праздник. Разумеется, укоризненно глянул на нее я. И вообще, кто мне этот праздник организовывать будет? Валерий рассмеялась. «Я тебя не подведу, дорогой начальник», — торжественно заявила она, безуспешно давя радостную улыбку. «Я бы с удовольствием провел с такой Валерией весь день». Очень уж заразительной была ее жизнерадостность. Но у нас был всего час. К полудню Эксара ждал меня на очередную тренировку. Мы с Валерией успели лишь в общих чертах обсудить будущий праздник. Сначала ей предстояло составить список гостей, затем найти клуб, который можно будет арендовать на вечер. Праздник желательно было провести в ближайшие дни, пока мое становление мастером еще свежо в памяти людей, и это осложняло задачу. Однако Валерия заверила меня, что справится. Около одиннадцати мы вместе вышли из квартиры. Девушке предстояло ехать в мебельный салон, а затем по клубам. Когда мы спустились на подземную парковку, Я с удивлением увидел еще один байк, стоявший рядом с моим. Точно такой же, как у Оливии. «У сестры угнала», — весело хмыкнула Валерия в ответ на мой вопросительный взгляд. «А на сегодня весь день в клановой резиденции он ей не нужен». Я понимающе улыбнулся. «Да, та строгая личная помощница, которой Валерия была в предыдущие дни, никак не вязалась у меня в сознании с байком». Но сегодня я вообще словно заново с ней знакомился. Одной деталью больше, одной меньше — ерунда. А сегодняшняя Валерия на байке будет смотреться очень даже гармонично. Девушка тем временем привычно подхватила шлем и одним движением оседлала байк. Она явно не впервые на нем ездит. «До встречи, Виктор!» — улыбнулась Валерия и нацепила шлем. «До встречи!» — кивнул я. Байк взревел и рванул к выезду с парковки. Я проводил взглядом взметнувшийся белый хвост и улыбнулся. Сёстры, похоже, куда больше, чем мне изначально показалось. Я вошёл в кабинет главы ранговой комиссии ровно в полдень. Судя по всему, это станет нашим традиционным ритуалом. Впрочем, для ученика это как раз нормально. Не учитель уже за мной бегать или дожидаться меня на полигоне, если я вдруг опоздаю. Прошлой ночью я не поленился и изучил все, что нашел в сети о традициях в отношении связи ученик-учитель. За мои успехи или неудачи в магии теперь отвечал Эксара. А я, соответственно, должен был ему подчиняться в рамках учебы. Ничего крамольного в общем. «Добрый день, учитель!» — приветственно склонил голову я. «А, ученик!» — подняв на меня взгляд, вяло отозвался Эксара. «Сядь, подожди пару минут». Я прошел к креслу для гостей и сел. Неудобно было, кстати. Артефакт определения лжи вчера отлично себя показал, так что я решил с ним не расставаться. Его можно было настроить не только на цветовое отображение лжи, но и на тепловое. Он нагревался, когда кто-то лгал. Теперь эта игрушка мешала мне сидеть, потому что располагалась в заднем кармане джинсов. «Не факт, что она сработает на высокорангового менталиста, конечно, но что я теряю?» «А вот если сработает?» «Так, ученик», — тем временем сказал Эксара. «Он уже отложил бумаги в сторону и теперь с каким-то нехорошим прищуром рассматривал меня». «Только не говори, что ты додумался притащить сюда артефакт определения лжи», — произнес Эксара. «Вы их чуете?» — заинтересовался я. «Но не показывает же свою растерянность». «Не сработать артефакт мог, это я понимал, а вот о подобной легкости его обнаружения я как-то даже не задумался». «Сильные менталисты могут их даже обманывать», — усмехнулся Эксара. «Я мог бы не развеивать твои заблуждения, а просто-напросто наврать тебе с три короба, и ты принял бы мою болтовню за чистую монету». «Но зачем мне глупый ученик?» «Хотя...» «Нет, ты додумался ведь владыку-менталиста такой дешёвкой проверять». Эксара расхохотался. Я молча ждал. Оправдываться смысла не было. Эксара не мог не понимать, что доверчивость — это не про меня. «Ладно, слушай, ученик», — отсмеявшись, начал Эксара. «Артефакт определения лжи спускает определенные импульсы. По сути, это слабенькое ментальное воздействие своего рода прощупывания. Иначе он не смог бы определить, лжет человек или нет». «Ой, я дурак!» Эксара же на моем экзамене с легкостью вычислил источник воздействия на нас. Что мне мешало сообразить, что артефакт, который взаимодействует с людьми, он точно так же почует? «Осознал, вижу», — хмыкнул Эксара. «Значит, не безнадежен. Так вот, эти импульсы при должной практике могут чуять многие менталисты. Причем, чем менталист слабее, тем проще ему их почувствовать. Сильные маги не различают слишком тонкие и слабые энергии. Это не значит, конечно, что любой может защититься от воздействия артефакта. Тут как раз всё наоборот. Чем сильнее маг, тем проще ему закрыться. Баланс находится примерно на уровне профессионала. Такой маг ещё чует тонкое воздействие, но уже может его полностью заблокировать. Мастер вряд ли почует артефакт определения лжи. Эксперты не почуют точно. Но эксперты уже, как правило, носят глухую ментальную защиту, так что при разговоре с высокоранговыми магами твой артефакт будет попросту бесполезен. А «Воины, которые чувствуют воздействие, могут начать говорить не ту правду», — добавил я. «Соображаешь», — одобрительно кивнул Эксара. «К тому же существуют артефакты блокировки определителя лжи, артефакты обмана определителя лжи, Есть масса ментальных техник подобного направления, да и просто внутренний контроль нельзя забывать. Знаешь, почему детекторы лжи не принимают в качестве доказательств в суде? Я машинально кивнул. Вот по этим же причинам и доверие к артефактам определения лжи далеко не абсолютное, добавил Эксара. Моей оплошности он не заметил, похоже. Вряд ли 16-летний юнец, увлеченный тренировками, мог знать подробности о механическом детекторе лжи. «Зачем ему эта информация?» «А что за ментальная защита у экспертов?» — уточнил я. «Мастер её может освоить?» «Мастер со склонностью к менталу вполне», — кивнул Эксара. «Мастер-сенсорик? Не уверен, но можем попробовать». «Я уже обрадовался было, за такую технику я и в прошлом мире многое отдал бы, но Эксара тут же меня спустил с небес на землю». «После того, как базу освоишь до уровня постижения», — усмехнулся он. <дых> разочарованно выдохнул я. «Будет тебе лишний стимул для тренировок». Не впечатлился моей реакцией Эксара. «Так, с артефактом определения лжи всё понятно». «Да, учитель. Ещё вопросы?» — поинтересовался Эксара. «Или пойдём на полигон?»